Глава третья. После встречи в парке с таинственной девушкой, оставившей в душе непонятную смесь чувств, лорд-чародей направился к дому. Недавно установленные на башне королевского аббатства часы пробили два часа пополудни. Грегори недовольно нахмурился и ускорил шаг. Встреча с незнакомкой отняла много времени, и теперь он опаздывал. Несколько знакомых на улице порывались окликнуть его, но, заметив суровое выражение лица, решили не беспокоить. Он буквально вбежал по ступеням крыльца, передал перчатки и шляпу, едва успевшему подскочить лакею, и поднялся по лестнице. «Нет, министр», — строго сказал он псу, пытавшемуся незаметной тенью просочиться в его комнаты. «К сожалению, я вынужден обойтись без тебя. Иди на место». Пес сиротливо вздохнул и, оглядываясь, вдруг хозяин передумает, направился к дивану, стоявшему специально для него в коридоре. Лорд-чародей прошел в гардеробную, где верный Джексон уже приготовил один из парадных придворных костюмов. Сегодня наряд состоял из белых чулок, коротких штанов-кюлотов, застегивающихся под коленями на бриллиантовые пуговицы, жилета из атласа цвета слоновой кости и камзола – Покрою напоминавшего военный мундир, богато украшенный серебряной вышивкой. Расправив пышное жабо и манжеты на рукавах рубашки, Грегори небрежно перекинул через плечо серебряную портупею, к которой прилагалась дворцовая шпага, заботливо поданная Джексоном. «Милорд изволит припудрить волосы?» Слуга спрашивал это каждый раз и каждый раз получал отрицательный ответ. Граф Саффолд терпеть не мог пудру. Поначалу его злила такая настойчивость, и он огрызался. Теперь же, по прошествии многих лет, Грегори получал какое-то удовольствие от вопроса, ставшего ритуалом при сборах в Королевский дворец. Его величеству это не понравится. Джексон неодобрительно посмотрел на отливающую медью шевелюру хозяина, всегда выглядевшую так, словно он только что побывал на улице, где сильный ветер. В таком случае он может найти себе другого чародея. Рука графа замерла над ларцом с украшениями. Слегка подумав, он выбрал родовой перстень с крупным неграненным изумрудом. Затем из меньшего ларца достал странное кольцо из черного неровного, будто вспененного металла с краплениями зеленых топазов. Мощный артефакт, защищавший владельца от ядов и магических влияний. «Пожалуй, этого будет достаточно». Хоть Сафлт и говорил сам с собой, камердинер кивнул. Ему всегда нравилась в хозяине этакая лаконичная небрежность. В отличие от большинства молодых хлыщей, мнивших себя за взятыми модниками, его светлость никогда не позволила бы себе увешаться украшениями, словно вечно зеленое дерево накануне праздника рождения Нового года. «Ну что же, Джексон...» «Вот я и готов отправиться в змеиное гнездо». Грегори холодно взглянул на отражение в огромном зеркале и едва заметно нахмурился. «Одну минуту, милорд». Слуга, совершенно правильно истолковав его взгляд, наклонился и протер платком бриллиантовые пряжки на туфлях, после чего подал трость, украшенную лентами. Грегори коротко кивнул и направился к лестнице. Министр проводил его грустным взглядом, подождал, пока хозяин исчезнет из виду, лапой открыл дверь в гардеробную и направился туда в надежде, что, выгоняя из святая святых, Джексон будет подкупать его печеньем. В карете мысли Грегори невольно вернулись к таинственной незнакомке. Он никогда не видел ее раньше, следовательно, она не принадлежала к высшему обществу. но в ней не было вульгарности, так присущей дочерям и негациантов. Ее платье и обувь выглядели дорогими, а речь казалась правильной, хотя, если прислушаться, можно было различить слегка раскатистое "р", присущее уроженцам северных графств. Воспоминания о бескрайних вересковых пустошах навевали и ее темные волосы, Алибастровая белая кожа и огромные голубые глаза, в которых он заметил усталость и грусть. Девушка не показалась ему трусихой или кокеткой, но, тем не менее, предпочла скрыться, как только узнала, кто он. Знание человеческой природы подсказывало лорду-чародею, что она действительно испугалась, и этот страх не был связан с теми слухами, которые окружали его. слухи. Они стали частью жизни Грегори с тех самых пор, когда его дар проявился. Поначалу его злил шепот за спиной, охранные знаки, сложенные украдкой, и люди, слишком поспешно уступающие ему дорогу. Потом он привык, и сейчас даже получал некое удовольствие. Наблюдая, как нынешний премьер-министр при виде него украдкой крутит пальцами неприличный жест, призванный отвести злую магию. На прошлый праздник рождения года Грегори даже послал министру в подарок небольшой амулет от злых чар, с усмешкой представляя, как вытянется и без того лошадиное лицо этого брюзги. Мысли вернулись к таинственной незнакомке. Может быть, стоило отдать приказ разыскать ее? Исключительно с целью узнать о самочувствии. Граф Саффлд усмехнулся. Кого он пытается обмануть? Ему просто хочется видеть девушку еще раз, полюбоваться ее выразительными глазами. Может быть, пригласить прокатиться в парке на Фаэтоне? На этом лорд-чародей недовольно нахмурился. Голубоглазая незнакомка была не из тех женщин, с кем можно приятно провести время, а потом легко расстаться. Женитьба не входила в планы графа. Пока что карета остановилась. Лакей проворно распахнул дверцу. Граф Сафалд вышел и, придав лицу соответствующее выражение почтительной скуки, вошел в королевский дворец. Разумеется, лорд-чародей мог явиться порталом, но тратить силы понапрасну не хотелось. Небрежно опираясь на трость, Грегори шагал по зеркальной галерее, изящно раскланиваясь с немногочисленными пока еще придворными. Лакеи подчеркнуто почтительно распахнули двери в приемную. Мельком взглянув на них, лорд-чародей усмехнулся и вошел в комнату, Который за огромным столом сидел невысокий человек, одетый в военный мундир. Волосы сидящего были тщательно напудрены, но на лице не было белил, а из украшений на руке сверкал перстень, подаренный лично его величеством. Грегори знал, что этот перстень является мощным защитным артефактом, поскольку сам зачаровывал камень. Услышав скрип дверных петель, человек поднял голову и посмотрел на входящего проницательными карими глазами. На его тонких губах промелькнула улыбка. Грег, наконец наконец-то! Я уж тебя заждался!» «Мой дорогой Майлз!» Граф подошел и протянул руку, обменявшись с другом крепким рукопожатием. «Ты не находишь, что некоторые слуги его величества полны суеверий и предубеждений?» «Надеюсь, этот камень не в мой огород?» Майлз О'Хара, уже который год бессменный секретарь Его Величества, неодобрительно посмотрел на лорда-чародея, который, небрежно отодвинув бумаги, присел на край стола. «Ну что ты?» Грегори поболтал ногой, любуясь, как переливаются бриллианты на пряжке туфли. «Я говорю о лакее за дверью». «Только что этот тупица сложил неприличный жест, полагая, что это защитит его от моего дурного глаза. Прикажешь его высечь?» Майлз уныло посмотрел в сторону галереи. «Высечь? Фи, мой друг, как это пошло!» Лорд-чародей щелчком взбил кружевные манжеты. «К тому же тогда бедняга точно будет уверен, что это происки моей дурной магии, а мне не нужны слухи. Лучше убери его с глаз его величества. Неровен час он начнет крутить дули при иностранных послах. Как скажешь, все равно он решит, что это твоя магия», усмехнулся О'Хара, вновь сел на стул и потянулся за одной из папок. «Кстати, о послах. Посольство из Гишпании прибывает через три дня». «Зачем?» Грегори щелкнул пальцами, усиливая стандартную магическую защиту от прослушивания. Вступив на должность, он месяц буквально прожил во дворце, доводя систему, созданную еще его предшественником, до совершенства. «Официально?» обсудить возможность помолвки наследника с одной из дочерей гешпанского короля. А настоящая причина? Не поверишь, но она и есть. Гешпания слишком обеспокоена ослаблением королевской власти в Парижении. Луис слаб, а его коти Генриетта думает лишь об украшениях и своей игрушечной ферме. Все опасаются революции. которая бог весь чем закончится. «Да, это было бы весьма неприятно», — согласился Грегори. «Мне стоит обсудить это с его величеством». «Он ждет тебя, но не думаю, что сможет добавить что-то еще». «Грег, он чем-то сильно обеспокоен». «Хорошо». Граф Саффолд поднялся и небрежным движением поправил шпагу. «Надеюсь, беспокойство не испортило ему настроение?» «Не знаю, но, думаю, он рассердится, как только увидит твою рыжую голову». Майлз вновь уткнулся в бумаги. «Мне сказали пускать тебя незамедлительно и без доклада, так что можешь войти». Лорд-чародей кивнул и прошел в соседний кабинет. белые стены которого были обильно украшены сусальным золотом. Оно сверкало повсюду, украшало лепку стен, обрамляло полотна картин. Даже статуэтки непропорционально огромных пухлощеких младенцев с крыльями, призванные осыпать из рога благоденствия хозяина покоев, были покрыты им полностью. Его Величество, немолодой человек с вечной складкой на лбу, подтверждающий, что он много времени проводит в раздумьях, сидел за столом из красного дерева. При виде вошедшего лорда-чародея он отложил папку и откинулся на спинку кресла. «А, сафолт вы, как всегда, пунктуальны, ваше величество». Граф поклонился и подошел к столу, с опаской поглядывая на огромную люстру с подвесками из горного хрусталя. Ему почему-то казалось, что в один прекрасный день крюк в потолке не выдержит, и люстра рухнет на головы. «Охара уже рассказал вам о гешпанцах?» «О гешпанцах?» Лорд-чародей с должным интересом посмотрел на хозяина кабинета. Тот хмыкнул. «Бросьте, Саффолд, будто я не знаю, что вы прибыли на четверть часа раньше и уже переговорили со своим другом. «Ваша проницательность меня восхищает!» Грегори склонил голову, пряча по-мальчишески дерзкую улыбку. Король отмахнулся. «Мое положение обязывает угадывать такие вещи. Так что вам рассказал мой дорогой, во всех смыслах этого слова, секретарь? Что нам стоит ожидать гешпанских послов? Полагаю, их разместят в зеленых покоях?» «Мне следует предпринять что-то по данному поводу?» Его Величество покачал головой. «К сожалению, они предпочитают жить у себя в посольстве». Лорд-чародей бросил на короля быстрый взгляд и лениво протянул. «Вот как?» «Да, мой дорогой. Более того...» Они уже наслышаны про вас и настаивают, чтобы вы были отстранены от участия в переговорах. Граф Саффолд выжидающе молчал. Его величество помедлил, внимательно рассматривая стоящего перед ним мужчину, затем продолжил. Я отказал им, но гарантировал, что вы не будете вмешиваться в переговоры с помощью магии. Разумеется, Едва заметно выдохнув, Грегори поклонился. Отстранение его от участия в таких переговорах в умах многих придворных означало бы опалу, а лорду-чародею очень не хотелось, чтобы особо рьяные неприятели ночью начали бить ему окна камнями. Король, по всей видимости, тоже думал об этом. «Тем не менее, этот союз нам весьма выгоден со всех точек зрения». «За исключением магии», — мягко поправил его лорд-чародей. «Их школа основана на слишком древних обрядах». «Которые включают в себя целомудрие мага», — хохотнул его величество. Грегори скривился. «Ну, это, положим, не основное. Во всяком случае, мне придется слегка повозиться». Они наверняка усилят магическую защиту от чтения эмоций и прослушивания в посольстве. Придется задействовать шпионов, а люди, как нам всем известно, болтливы. Тем более всех, кто попадет в посольство, будут проверять гешпанские маги. Он потер рукой затылок, слегка ероша волосы и массируя шею, как делал всегда в период глубоких раздумий. Король кивнул, подтверждая эту догадку. «Не подведите меня, Саффолд. тихо произнес он, — «от этого союза будет зависеть очень многое». «Да, Ваше Величество». Дождавшись покровительственного взмаха руки, чародей вышел в приемную. Он не стал разговаривать с Майлзом, занятым каким-то офицером, Лишь обронил прощальное «Встретимся позже» и направился к выходу. Глядя на плотно сжатые губы и зло сверкающие глаза лорда-чародея, все спешили уйти из дороги как можно быстрее. Карету подали незамедлительно. Грегори буквально вскочил в нее, сам захлопнул дверцу и стукнул тростью в потолок, подавая сигнал кучеру трогать. Все еще хмурясь, он вошел к себе в дом. Лакей, забрав у господина трости перчатки, поспешил ускользнуть с глаз долой, за что раздраженный хозяин мысленно обозвал его трусом. Поужинав в компании верного министра, его светлость обрел свое обычное расположение духа. Он не сомневался, что за требованиями гешпанского посольства отстранить его от переговоров стоит его вечный соперник, премьер-министр Титус, закостенелый и твердолобый, взлюбивший лорда-чародея с самого первого появления при дворе. Позже их конфронтация усилилась, когда граф увел любовницу из-под носа герцога Кавершема, покровителя и дальнего родственника Титуса. И вот теперь они решили отомстить. «Что ж, если они хотят поиграть...» Дав себе слово непременно разобраться с врагами, Грегори, задумчиво перебрав приглашение на каминной полке, решил поехать на бал по случаю помолвки какого-то мистера Равенскара со старшей дочерью лорда Бишопа. Ее представляли ко двору в прошлом сезоне. Белокурое воздушное создание, по своей наивности имевшее на него виды. Кажется, он был с ней непозволительно груб, Или это была другая хорошенькая глупышка?» Он не стал вспоминать. Дожив до тридцати с небольшим лет, Грегори до сих пор являлся предметом вожделения амбициозных родительниц и не раз признавался, что прекрасно понимает, что чувствует олень, на которого ведется гон с ворой собак. «Это так неудобно ходить на помолвке!» Чуть позже пожаловался он верному Джексону, скармливая собаке с рук очередную галету. «Все обязательно подходят и многозначительно спрашивают. Ну, когда же ты?» «Да, милорд, в этом плане ходить на похороны гораздо более спокойно», — отозвался слуга. Граф бросил на него быстрый взгляд, но камердинер стоял с абсолютно невозмутимым видом. «Какая интересная точка зрения!» С сомнением в голосе протянул Грегори. «Но ведь никто не умирает. Я же не могу сидеть дома и ждать этого печального события». «Конечно, милорд». «И потом, туда обязательно надо надевать черное. Хотя, следует признать, черное мне к лицу». Он слегка задумался. Знаешь, что Джексон? Я, пожалуй, закажу себе черный камзол. Это будет необычно. К тому же вы будете подготовлены, если кто-то внезапно умрет. Меланхолично заметил камердинер. Черт возьми, ты прав. Граф отдернул руку. Министр, будь аккуратнее. Можно подумать, я не знаю, что ты вступил в сговор с моим камердинером. «И уже получил печенье!» Пес тяжело вздохнул и, преданно глядя на хозяина, завилял всем задом, явно намекая, что такая преданность должна быть вознаграждена. «У этого животного абсолютно нет чувства меры!» — пожаловался лорд-чародей. «Как и у всех его тезы, милорд!» — кивнул Джексон. Граф одобрительно посмотрел на него. «Ты абсолютно прав».